Найденыши. Рассказ. «Я не создан для такой работы!» Майор Шутов повторил эту фразу уже пятый раз с начала разговора. Причем от раза к разу интонации его голоса становились все более резкими, постепенно переходя в возмущенное. «Если не ты, то кто же?» Этот вопрос полковник Плохотнюк задавал майору тоже не впервой. И всякий раз получал один и тот же вполне прогнозируемый ответ. — Не знаю. Но только не я. Я — космолетчик, а не нянька. — Ты — служащий аэрокосмических сил Земли, — назидательно произнес Плохотнюк. — Солнечной системы, — поправил майор. — Верно, — согласился полковник. — Теперь мы — служащие аэрокосмических сил Солнечной системы. Что только повышает нашу ответственность. — Ответственность за что? — на всякий случай решил уточнить Шутов. «Ох, оставь свои шутки, Толя!» – недовольно поморщился Плохотнюк. «В конце концов, я могу тебе просто приказать». «А я могу просто подать в отставку!» – парировал Шутов. Полковник Плохотнюк в сердцах хлопнул ладонью по столу. «Это ты привез зайца!» «Не я!» – отрицательно мотнул головой Шутов. От такого беззастенчивого вранья полковник вконец растерялся. Откинувшись на спинку кресла, он поднял руки, как будто хотел призвать всех богов в свидетеля Или попросить их обрушить свой гнев на лжеца «Заяц прилетел на твоем корабле!» — произнес Плохотнюк так, словно хотел убедить Шутова в очевидном «На моем!» — не стал спорить Шутов «Но я-то здесь ни при чем!» «Капитан отвечает за все, что происходит на его корабле во время рейса» Глупо, конечно, но Плохотнюк решил напомнить Шутову строку устава. «Именно поэтому я приказал изолировать Зайца и сдал его властям сразу по прибытию к месту назначения», — ответил Шутов. «На земле», — уточнил Плохотнюк, хотя никакой необходимости в том не было. «На земле», — подтвердил Шутов. «А где ты подцепил Зайца?» «Понятия не имею. Скорее всего, на одной из пересадочных станций. Обнаружили его после БОБ-2». «Как вы его обнаружили?» «Все отражено в судовом журнале. Зайца поймал в грузовом трюме суперинтендант Ильин. Он превосходно там обосновался и сожрал три ящика сгущенки». «Вот видишь», — многозначительно произнес Плохотнюк. «Что?» — растерянно посмотрел по сторонам Шутов. «Ты первым выяснил, чем питается Заяц». «Не я, а Ильин». Полковник не желал ничего слышать, что шло вразрез с его версией, а потому и не слушал. Ты первым установил с ним контакт. Не я, а Ильин. Он принес Зайца в авоське на командный пост. Ты общался с ним больше, чем кто-либо другой. Не я, а Ильин. Хорошо, я назначу Ильина твоим замом, стукнул таки кулаком по столу полковник. И хватит об этом. Ты создал проблему, тебе ее и решать. Заметь, я предлагаю тебе очень удобный выход из непростой ситуации. И лично я на твоем месте бы не ломался. «И ещё бы!» – едва заметно усмехнулся Шутов. «Мы вместе окончили лётную академию, но я стал космолетчиком, а ты подался на штабную работу. Тебя это смущает?» «Нисколько!» «Тогда вернемся к сути проблемы». Плохотнюк раскрыл лежавшую перед ним тонкую пластиковую папочку с документами. «Итак, расовую принадлежность твоего зайца наши специалисты определить не сумели». «Кто б сомневался!» – ухмыльнулся Шутов. «Что ты хочешь этим сказать?» из подлобья посмотрел на него Плохотнюк. «Ничего», – показал полковнику пустые ладони майор. Соответственно, наладить устойчивый контакт с Зайцем им тоже не удалось. Нужно было обратиться за помощью к суперинтенданту Ильину. «Пробовали», – кивнул полковник. Ильин посоветовал дать Зайцу сгущенку. Дельный совет. «Наши специалисты настаивают на сбалансированной диете для Зайца. И чем его теперь кормят?» Специальной белково-углеводной смесью с добавкой витаминов и минеральных веществ. Плохотнюк протянул майору листок, на котором был приведен детальный химический состав питательной смеси. Шутов поморщился и махнул рукой. По оценкам психологов, уровень развития зайца соответствует трехлетнему ребенку. Я бы дал ему пять с половиной. На каком основании? В отличие от трехлетних, он умеет врать. Ладно, это несущественно. Полковник достал из папки следующий лист и положил его перед Шутовым. «Это приказ о твоем назначении директором галактического сиротского приюта имени Великого гуманиста». Майору показалось, что полковник не закончил фразу, поэтому он спросил. «Какого Великого гуманиста?» «Великого гуманиста, чье имя соответствовало бы благородной цели, которую мы перед тобой поставили, пока не подобрали». «Ясно», – кивнул майор. «Могу предложить пару-тройку кандидатур». «Не надо», — отказался Плохотнюк. «Подпиши приказ». Шутов даже пальцем не шевельнул. «Лучше застрели меня сразу». Полковник тяжело вздохнул, девясь дикой несознательности подчиненного. «Ты понимаешь, что это дело государственной важности, и мы не можем поручить его гражданскому лицу». «Не понимаю», – честно признался Шутов. «При чем здесь государственные интересы если речь идет о приюте для малолетних беспризорников?» «При том, что по имеющейся у нас информации, ничего подобного в Галактической Лиге нет и не было. Нас приняли в Лигу полтора года назад. Год назад за поясом Койпера были построены гиперпространственные врата, связавшие нас с другими представителями Галактической Лиги, и пересадочная станция «Солнечная система-1». Мы стали полноправными членами Галактической Лиги, но пока еще чувствуем себя бедными родственниками. Я не чувствую, — ставил Шутов. На пересадочных станциях Галактической Лиги к нам относятся так же, как ко всем остальным. Я говорю о государственных интересах, — сурово напомнил Плохотнюк. Ну, если так, — Шутов многозначительно сдвинул бровями, сложил руки на груди и придал лицу выражение сосредоточившегося на решении головоломки «идиота». Галактический сиротский приют станет проектом, который обратит на себя внимание лидеров всех народов и рас, входящих в Галактическую Лигу. О мультимедийной раскрутке проекта мы позаботимся особо. Именно поэтому нам нужно, чтобы во главе проекта стоял человек, которому мы можем всецело доверять. У ведомства проблема с кадрами? Полковник усмехнулся. Как ты думаешь, посмотрит галактическая общественность на то, что директором приюта станет военный? Я уже высказал свое мнение на сей счет. Идиотизм чистой воды. Вот именно, неожиданно легко согласился с Шутовым полковник. Ты единственный военный, который может занять эту должность. Чем я хуже других? Ты являешься приемным отцом, Зайца. Ты это брось, напрягся Шутов. Мне приемные дети ни к чему. Никто и не заставляет тебя его усыновлять. Ты станешь приемным отцом Зайца только в глазах общественности. Более того, я уверен, что через неделю-другую мы непременно отыщем, если не родители, так хотя бы родную планету твоего Зайца. Отыскали бы быстрее, но торопиться не в наших интересах. Сначала нужно раскрутить проект. Но ну, как избавимся от Зайца, так и ты к своей службе вернешься. Точно? Недоверчиво прищурился Шутов. А ты что, думаешь, тебе со всей галактики станут беспризорников свозить? Не те сейчас времена, Толя. Детей не бросают на произвол судьбы. О них есть кому позаботиться, даже если они теряют родителей. Твоего зайца, скорее всего, просто забыли на пересадочной станции. Вот он и забрался в твой корабль. А родители или с кем там он летал, его сейчас уже обыскались. Шутов в задумчивости провел пальцами по гладко выбритому подбородку. Только на две недели? Ну, приблизительно, ушел от прямого ответа полковник. Тебе и делать-то ничего не придется, только с прессой общаться. Мы тебе в штат лучших специалистов выделим. И где будет находиться этот приют? Помнишь, когда врата возводили, неподалеку собрали станцию, оборудованную под гостиницу для строителей? Сейчас она без дела болтается. Думали даже ее демонтировать. Ну а раз такой случай подвернулся, решили переоборудовать под галактический сиротский приют. На станции есть все необходимое. Санитарный блок, зона отдыха, тренажерный зал, пищеблок. Есть даже секция, оборудованная под существ, живущих в иной атмосфере, при другой силе тяжести. Есть даже бассейн для водоплавающих. Нужно только все немного почистить, прибраться привести в порядок, веселые картинки по стенкам развесить. Плохотнюк улыбнулся, как будто планировал работы в собственном загородном домике. Работы уже ведутся. Только на две недели, твердо произнес Шутов, и ни дня больше. Договорились. Плохотнюк протянул ему световое перо. Майор с тоской посмотрел на полковника. Знаешь, Кольк, ни за что бы не подписался на такое дело, если бы попросил об этом кто другой, а не ты. Знаю, улыбнулся Плохотнюк, именно поэтому я здесь. Шутов безнадежно махнул рукой и подмахнул приказ. Плохотнюк тотчас же выдернул бумагу у него из-под руки. «Ну вот и отлично», — сказал он, пряча бумагу в папку. «Ильина к себе берешь?» «Не привык я друзьям пакостить», — мрачно отозвался Шутов. «Как знаешь», — полковник захлопнул папку и счастливо улыбнулся. «С новым назначением тебя, майор!»